Глава вторая. Зайка. Поезд отошел от перона, отвалился, как досыто набившая брюхо гусеница. В купе зажегся свет, и я, прижавшись коленями в тонких джинсах к холодной никелированной ножке купейного столика, сключилась, чтобы смотреть на убегающий в темноту город. Столица задорно пылала огнями иллюминации, подскакивая к самым окнам вагона. И я видела толпы людей на привокзальных площадях, вереницы машин, томящиеся в пробках, Горделивые башни новостроек, мосты, эстакады, колоссальные рекламные щиты с альтернативной реальностью. Но когда потянулись зимние поля, укутанные снегом редкие загородные полустанки, в темном окне не осталось ничего, кроме моего призрачного двойника. Девушка без оттенков, черно-белая и полупрозрачная, качалась в такт колесного перестуку и, развернувшись полуоборотом в три четверти, горестно смотрела на меня из мрака. По ее лицу катились едва заметные капли. То ли мокрый снег, то ли конденсат на запотевшем стекле. «А может, мой двойник там плачет?» «Красиво плачет! Я так не умею!» Проводница пришла проверить билет. Сказала, что на весь вагон пока всего четверо пассажиров. Спросила, не хочу ли я выпить чаю. Есть и кофе. «Зимой этим поездом мало народу ездит», будто извиняясь, сказала она. Из-под её строгой форменной юбки торчали чёрные шерстяные рейтузы, а летние шлёпки на каблучке странно смотрелись надетыми на шерстяные носки. Я отказалась от чая, и проводница пообещала принести бельё. «Судыш, во сколько?» Вопрос настиг её уже в дверях. «Утром. Не беспокойтесь, не пропустите», — ответила проводница. Ушла и спустя пять минут вернулась, забросила в купе полиэтиленовый пакет с бельём. Одеяло наверху. «Берите, а то сквозняки», — предупредила она. «Продует». Я кивнула, и когда проводница ушла, закрыла и застопорила дверь, сложила руки на столе перед собой, как примерная ученица. И легла на них головой. Живешь изо дня в день и думаешь, что колья накатана, рельсы проложены, никуда ничего не денется. Синицы в руках, журавли где надо. В Африке зимуют, к нам на время прилетают, и все при этом хорошо, замечательно, океешки, нормуль, пучочком. а потом рванет в ночи один телефонный звонок. И все в твоей гладенькой кукольной жизни вдруг покатится в тар-тарары. Стоишь оглушенный, ничтожно маленькая, слабая, слезы градом, и не словечкой закривевшего от горя рта выдавить не в силах. Да и что говорить кому жаловаться? Через двор проехала машина, свет фар мазнул по окну и выхватил из темноты силуэт. «Мам!» Силуэт качнулся. Я увидела мамино лицо, странное, потерянное, будто она торопилась куда-то, а я отвлекла ее, и она позабыла, куда и зачем шла. «Мам, ты чего?» Голос у меня хрипел с просонья. Я дотянулась рукой до лампы на прикроватном столике, чтобы зажечь. Но переключатель все время проскальзывал между пальцами, словно я сделалась вдруг бесплотной тенью. Мама заволновалась и, прижав палец к губам, заговорила быстро-быстро и беззвучно. Вспомнились фильмы об американской тюрьме. В них родственники и адвокаты общаются с осужденным через толстое стекло по телефону. «Значит, надо взять трубку. Звонок же идет». Мама рассердилась. Замахала на меня рукой. Но вид у нее сделался смущенный. Наверное, она вспомнила, что ни ее, ни папы давно нет на свете. И я тоже вспомнила об этом. И о том, что лицо мамина помнит только по фотографиям. Я проснулась в слезах. Рядом с кроватью трещал, заходился криком мобильный. Я бросил взгляд на часы. Половина второго. Даже лучшая подруга, Вика Саркисян, не имеет привычки будить меня среди ночи. На это способен только Дэн, мой начальник, и по совместительству любовник, сожитель и жених. Номер почему-то не определялся. Может, опять Дэн мобильник свой посел? Я ответил на вызов. «Дэн, где ты? Алло?» Ответил дрожащий женский голос. денусь это я. Голос был так слаб, что я не узнал об его, если бы все еще не стояло передо мной мамино лицо из сна. — Лелечка? — удивилась я. Мне, наконец, удалось зажить свет. — Тетя Лель, что-то случилось? — Ничего, ничего, Дина, не волнуйся. — Ты почему не со своего номера звонишь? Я трубку брать не хотела. Ты что, бежала? Пыхтишь так. Что происходит? — «Дина, не тарахти. Старость со мной происходит. А ты думала, я вечная? Такая же я, как и все. Можешь приехать ненадолго?» «Господи, да что случилось?» Давление подскочило. «А, Ван Иванович, ты же его знаешь, какой он, осторожничает. уложил меня на недельку. К себе. Ничего, все нормально. Ну, Но если б ты приехала, есть у меня один важный разговор, не по телефону». «Так ты в больнице, тетя Лель, не молчи. Ты же не завещание там случаем?» Я, не договорила, задохнулась от ужасной мысли и с трудом преодолела спазм, сдавивший горло. Господи, что тебе прописали? Какое лекарство купить? Может, лучше в Москву? Дина, нет, ничего не надо. Иван Иванович против. За мной тут хорошо присмотрят. Не беспокойся. Скажи-ка, а ты помнишь, какой мы с тобой стишок все время учили? В детстве, когда я в садик тебя водила. Стишок? Лерочка, какой стишок? Причем тут? Ты припомни, пожалуйста, это важно. И приезжай. Послушай, а на работе тебя отпустят? Отпустят, не отпустят? Да я и спрашивать не буду. Если что, уволюсь к чертям. Да, да, знаешь, зайка, разговор у меня есть. Не то, что прям сильно важный, но ты приезжай, как сможешь, хорошо? Чё ты, Лёль, послезавтра буду, выздоравливай. Если что, звони, ладно? Всё, целую, целую. Я бросилась к ноуту, смотреть билеты на судыш. Внутри всё тряслось и кипело. Бедная моя Лелечка, я подсчитала в уме, 73 года. Конечно, для ее возраста болезни дело естественное. Но на моей памяти она не болела ни разу. И случаев не было, чтобы на что-то жаловалась. Елена Николаевна Вольская. В зале Судорской городской библиотеки, где Лелечка моя проработала всю жизнь, она смотрела как оживший портрет викторианской дамы. В городе ее даже недолюбливали, надменная, дескать. В наших краях Вольские фамилия старинные считались чуть ли не потомками судорских князей. Глупость, конечно, но стоило взглянуть на тетю, и это уже не казалось таким уж невозможным. Невысокого росточка, но с такой гордой осанкой, что долговязые акселераты, буйные школьные анархисты, смирнели и сутулись в ее присутствии, предпочитая оставаться незаметными для строгого взгляда ее серых глаз. Выйдя на пенсию, тетя Леля не собиралась сдаваться. Неизменный аккуратный костюм-двойка, белая блузка с кружевным воротничком, брошь с аметистами, высокая башня серебряных волос, прическа старомодная, но ей очень к лицу. Старческие немощи обходили мою тетку стороной. И вот нате, тонкий дрожащий голос, просьба приехать, странные разговоры, чужой телефон, чей, кстати. Ночная тьма влезла в комнату и вдохнула на меня могильным холодом. Я вдруг сообразила, зачем приходила мертвая мама. И что она хотела сказать. Уехать в суд уж непросто, тем более уехать быстро. Аэропорта там нет. Единственная возможность — скорый поезд, который, однако, ходит лишь три раза в неделю. Но мне повезло. В кабинет Дэна я вошла, уже имея в своем айфоне электронный билет до суда же. Понятно, что все это не ко времени, но я надеялась, что Дэн как близкий человек поймет. И как мой начальник проявит лояльность. «Зайчик, бедный мой, зайчик-убегайчик!» Дэн обнял меня и стоял, укачивая в тёплых и сильных объятиях. «Куда ж ты хочешь ехать? Одна? Не хочу тебя отпускать!» Я потянулся и поцеловала небритую щёку. а Дэна знакомо пахло кофе и табаком, и каким-то парфюмом с древесным запахом, слишком терпким и агрессивным, но я привыкла к нему. «Дэн, поедем вместе, да?» «Зайчик, скажи, ты ненормальная?» Ласково придерживая меня за плечи, он отодвинулся и заглянул мне в глаза. «Ты и правда не понимаешь, что сейчас тебе никуда нельзя ехать?» «Почему?» Я хотел его понять. «Потому что это глупость. Я больше чем уверен, что с твоей тетей все в порядке. Есть и будет. Зато Воронцов, да, Воронцов, помнишь такого? Или у тебя все это со свистом из дырявых мозгов вылетело?» Дэн говорил тихо и медленно, но губы у него сделались ярко-вишневыми. Дэн тонкокожий, при всяком волнении кровь бросается ему в лицо и первым краснеет рот. «Извини, я тебе напомню, Воронцов может не подписать контракт, если ты уедешь». Улыбка Дэна сделалась деревянной. «Ты помнишь, сколько мы сил потратили, чтобы эта сделка состоялась?» «Мы?» «Да, да, причем главным образом ты, заметь, я это признаю, в том-то и дело. Как ты можешь все это бросить на полдороги? Контракт на полтора миллиона». Ты знаешь, что это означает, Дина, зайка? Да, полтора миллиона означает. Уйму работы, постоянной овралы и бесконечную возню с отчетностью. Понимаю. Ни хрена ты не понимаешь, зайка. Взбудоражный Дэн вскочил, побегал по кабинету, вытер вспотевший лоб, подбежал к двери, запер ее на ключ. Схватил меня за руку, отвел от дверей, прижав к стене в самом дальнем углу кабинета, произнес на ухо. Полтора миллиона долларов. Таких денег у этой паршивой фирмочки за все время существования не было. И я уверен, не будет. А мы их возьмем. Глаза у Дэна сияли, а голос лихорадочно дрожал. Облизнув пересохшие губы, он прошептал. Мы их всех тут после этого сделаем вдвоем. Ты и я, понимаешь? Я просто не узнавала своего жениха. Вылитый демон-соблазнитель. Его горячее дыхание щекотнуло мне ухо, и я хихикнула. Нечаянно. Дэн расценил это по-своему. Он засмеялся, вернулся за стол и развалился в кожаном кресле в самой вальяжной позе. «Да, зайка, вот так все и будет. Я тебе клянусь, через месяц ты не узнаешь этого места. Я тут все переверну. Первым делом... Прости, я не могу». «Не понял», — удивился Дэн, а я отступила еще на шаг в сторону двери. «Извини. Если ты не хочешь меня отпустить, я попрошу Гаврилова». «Чуш, он пошлет тебя обратно ко мне». Через мою голову никто в конторе ничего тебе не подпишет. Тогда я уволюсь, просто еду и все. Дэн засмеялся. Она уедет и все. Дура! Я промолчала. Взяла со стула свою сумку. Дура! Не сдерживаясь, крикнул Дэн. Потом снова попытался уговорить меня. Зайенька, мы столько усилий приложили, чтобы выстроить нормальную схему. Чтобы никто не мешал. И теперь ты вдруг хвостиком крутить вздумала? Допустим. Ну и что? То! То самое, зайка моя. Я не могу, Дэн, прости. Я отступил еще на шаг. Схватилась за ручку двери, как хватаются утопающие. Прости, пожалуйста, ты справишься без меня. Не смею уходить. Ты слышишь, что я сказал? Стой, подожди, Дина. Если ты отсюда выйдешь... Дина, ну прекрати сейчас же, я пошутил. Стой. Так, если ты выйдешь, ты, возможно, обратно уже не вернешься. Никуда. Ты хорошо подумала? Он вскочил с малиновым от злости лицом. «Спасибо, Дэн, Денис Александрович», — сказал я, сдерживаясь, чтобы не зареветь. «Я уже подумала». И выбежала из кабинета, пока Дэн не схватил меня. «Боюсь, боюсь». С ночи эта мысль стучала в висок. После разговора с Дэном заколотилась с утроенной силой. «Боюсь, боюсь», — стучало сердце. «Боюсь, боюсь», — стучали колеса поезда. Голова раскалывалась от этого стука. «Боюсь, Последние часы я действовал чисто механически на автопилоте, словно робот-андроид в режиме исполнения миссии. Но внутри, под бронёй и железом, в наглухо запертой комнате, плакал перепуганный маленький ребёнок. Он сидел и хныкал в самом тёмном углу, прятался от страха под столом, прижимая к сердцу любимую игрушку. Он ждал фею. Если фею хорошенько попросить, она явится и исполнит любое желание. Например, чтобы Дэн меня понял и простил, а тётя Лёля выздоровела. чтобы она никогда не болела, чтобы с ней не случилось ничего такого, что обычно случается с тетями ее возраста. Надо просить фею. Боюсь, боюсь. Я закрыла глаза, но картинки дня опять вывалили передо мной свой пасьянс и с наглостью уличной гадалки принялись бубни гадости, пугать. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Да ничего хорошего с тобой не случится уже, никогда. Ты поняла, зайка? О, Господи. Боюсь, боюсь. Вика Саркисян, лучшая подруга. «Зайцева, это что, ненормальная?» Это звучит рефреном в течение всего разговора. Вика поймала меня после встречи с Дэном. Увидев мои глаза на мокром месте, она затащила меня в ближайшее кафе и потребовала, чтобы я немедленно рассказал ей, что такое со мной творится. Викины бархатные глаза искрятся, словно кошачий мех, натертый синтетической рукавицей. «Послушай меня, успокойся, ты просто сорвалась, это от нервов». Конторка наша не самое спокойное место. Только не сходи с ума. Ты должна взять себя в руки. Можешь не верить, но я точно знаю. Если ты уедешь, завтра же та выдра из плеханок вцепится в Дэна и займет твое место. Причем во всех смыслах, ты понимаешь? Вика заглядывает мне в глаза. Я понимаю, но молчу. Верить в то, что я понимаю, не хочется. Хорошо. А теперь скажи, что это за место такое, сужить. Что это за дыра? Судыш. Большая разница. Короче, где это жуть? Тверской области. Отлично, превосходно. И что ты там делать собираешься? Зайка, не сходи с ума. Здесь у тебя заработок, положение, перспективы. А там, сужить какая-то. Это же надо такое придумать. Суд опять поправляю я. Это вообще-то город. Город. Дыра. Слушай меня. Приди завтра, забери заявление. Попроси отпуск в связи с болезнью родственницы. В конце концов, возьми за свой счет. Извинись. Да, извинись. Дэн ведь тоже на нервах в последнее время, а ты его практически спровоцировала. Пойми, я тебе добра желаю. Скажи, что не хотела, со всеми бывает. Ну да, родственный долг и все такое. Ну съезди нормально, дня на три, как человек, после всего. Как тут закончите? Зачем эти трагедии разводить? Кому это нужно? Подумаешь, давление повысилось немного. Наверняка уже все с твоей тетей обошлось. Знаю я этих гипертонических тетушек. Истерички. Веки у меня вдруг отяжелели и сделались неподъемными, как у Вия. Я с трудом подняла глаза и взглянула на Вику. «Ну и ладно, ну и пусть». Моё выражение лица Вику слегка напугало, и она отступила. Но ну, ненадолго. Уже через минуту она снова кинулась в наступление. Неужели нельзя было по-хорошему договориться? «Дэн?» «Нет, нет, и не говори мне. Ты, зайка, сама во всём виновата, сама». Вика злится, фыркает и елозит. Пластиковый столик кафешки ходит ходуном от её брыкающихся коленок. из чашек расплескалось содержимое по белой клеенке во все стороны расползается спрут коричневые кофейные побеги я беру из сахарницы несколько кусочков рафинада один за другим вынимаю из бумажной обертки и швыряю в самую большую лужицу сверкающий кристаллический кубик деформируется рассыпается на части впитывая жидкость кофейный потоп остановлен ты что творишь изумляется вика я поднимаю голову не знаю спасательный круг типа — Ага, — кивает Вика, — ну все, с меня хватит. Она достает кошелек и тянет меня к выходу. — Пошли, я заплачу за нас. Ты ж, зайка, у нас теперь безработная. Я встаю, послушно позволяю вики заплатить за нас обеих, и мы уходим. Идем к метро. Каждый шаг по этой изученной вдоль и поперек дороги отдает болью, потому что я понимаю, что он последний. И этот, и еще один. А Вика все трещит, все продолжает вкручивать мне, что я не права, что я еще пожалею. Ох, как пожалею. Буквально завтра. Она бурлит, возмущается, исходит эмоциями. Хочется отыскать что-то, хорошо адсорбирующее, и швырнуть в самую гущу ее кипящего разума, как тот несчастный сахар в кофейную лужицу. Но кроме черной дыры, наверное, ничего не подойдет. Когда Вика по-настоящему злится, в ней бушует энергия термоядерного синтеза. Ее не остановишь. не знаешь, зайка, я вот не на твоей стороне. В конце концов, никакой трагедии нет. Люди болеют. «Вика!» ты да нет, ну правда, ты бросаешь Дэна одного. Сделка еще не подписана, Гаврилов там круги нарезает. А кули повадки у мужика, точно тебе говорю. И ты такая вдруг, раз, а!» «Стоп!» Вика вдруг заставает посреди улицы сияющим лицом и улыбкой. «Послушай-ка, может, ты чего-то не сказала мне?» «Чего?» На секунду передо мной мелькают карие глаза Дэна. Прищуренный, хитрый взгляд. «Послушай, может, ты чего-то договариваешь «Слушай, ну я твоих планов не знаю. Может, ты хочешь уехать, чтобы Дэна подтолкнуть того? Предложение сделать? Чтобы он остался один одинёшенник на день один другой, понял, как ему без тебя плохо, и побежал покупать кольцо с брюликом? А? Точно?» Я вспомнила. В ВОК в прошлом месяце была такая статья. но слушай, зайка, это очень рискованно. Да ещё увольняться? Эти журношлюшки в ВОК напишут, что им в голову сбредёт ответственности никакой. Неужели ты им веришь? Они сами небось ни мужика, ни карьеры, не ни... «Вика, стоп!» Нет, ничего такого я не планировала. Правда? И в мыслях не было. Фух, ну и правильно. Но тогда я все равно не понимаю, зачем ты все это затела Как можно такой выбор делать? Как это дальняя родственница и любовь всей жизни? Не понимаю, все-таки ты что-то темнишь. Они подозревают меня в неискренности, потому что не могут представить себя на моем месте. Разговор с Викой безумно утомил, и я была рада, когда мы с ней наконец расстались. Родственница. Вика не понимает. Тетя Леля. Да она все для меня. Если она уйдет, между мной и могилой не останется ничего. Ни единой преграды. Пока она жива, я могу без страха смотреть в будущее, верить, что оно есть, и оставаться маленькой. Зайкой. А иначе? Иначе все вернется. Страх, смерть, кошмары. Они придут и будут сопеть рядом со мной в темноте, ворчать и протягивать к горлу холодные лапы. Проверив, закрыт ли замок на двери купе, я застелила постель на своей полке. Поплакала немного, глядя, как мелькают в чёрном окне жёлтые размазанные пятна фонарей на платформах незнакомых станций. Дэн не позвонил, а мог бы, вскочила в голову мыслишка, но я её отогнала. Легла и уснула под стук колёс. Во сне слушала, как что-то тихонько шуршит за стенкой соседнего купе. В среди ночи звякнул мобильный, который я положил на столик. СМС-ка. Я открыла глаза. Поезд стоял, погруженный во мрак и тишину, и где-то совсем далеко цепочка крохотных переливающихся огоньков отделяла черное небо от неожиданно черной земли. Снег куда-то пропал. Простаял или... Поезд дрогнул, с лязгом качнулся и потащился вперед. А я уже думал, что все это мне снится. От кого СМС-ка? Я открыла текст сообщения. Зайка не передума... Часть текста отсутствует. Дэн. В уголке экрана мигает надпись «Поиск». Информирую, что сети нет. Связь оборвана. Я, конечно, не выспалась. Проводница разбудила меня, когда за окном едва рассвело. Густая серая мгла колыхалась за окнами. По запотевшим стеклам бежали тонкие струйки воды. Я шагнула с подножки поезда, как в бездну. вступила на выщербленный асфальт перона, вытащила багаж. Постояла, дрожая и зевая возле вагона, пытаясь сообразить, в какой стране вокзал. Мимо прошли несколько теток с клетчатыми тюками, деловито просеменела старушка с сумкой на колесиках. Какие-то мужики в охотничьих куртках и сапогах, зевая во весь рот, прошагали, неся на плечах тяжелый баул из прорезиненной ткани, внутри которого громыхало и побрякивало железо. Все они шли в одном направлении. Я пошла за ними, осторожно переступая через осевшие кучки вчерашнего снега, скользкого и наздреватого. В суды же ходят четыре автобуса. Школьный, собирающий по ближайшим деревням детишек. Автобус-древокомбинаты, привозящий и отвозящий к воротам смены рабочих. Похоронный и автобус администрации, который по большим праздникам доставляет местное чиновничество на пикники. Впрочем, насчет последних двух я не уверена. Возможно, это один и тот же автобус. На нем всегда висит табличка заказной, и только цвет шторок меняется с черных на белые. Ни один из этих автобусов не повезёт меня к тёте. Тяжёлая сумка оттягивает руки, но ничего не поделаешь, придётся идти пешком. Я двинулся вперёд по безлюдным улицам. Город, где я провела детство, встретил промозглой оттепельной сыростью. Ночь ушла, чёрные тени уползли вслед за ней, словно впитав напоследок искристую снежную белизну, и всё вокруг сделалось грязно серым С крыш капало. Слякоть текла по тротуарам, тающая снежная каша загромождала дороги. В густом тумане призрачными видениями проступали невысокие домики. За железнодорожным переездом из тумана навстречу вынырнула стая бродячих псов. Я замерла. Вид у собак был одичалый, доверие не внушал. Куда бы свернуть, чтобы избежать опасной встречи? Дорожная сумка стала вдруг намного куда тяжелее, чем была, когда я ее собирала. Вблизи не домов, не переулков. Две-три машины стоят припаркованы у глухого забора. Куда тут денешься? И людей нет. Стая, потявкивая, приближалась. Их предводитель, крупный пятнистый пёс, жилистые высоконогие, со свальной в колтуны шерстью, остановился в паре метров от меня, блеснул почти человеческими карими глазами. На его морде явственно читалось злорадство. Похоже, зверюга прекрасно осознавал, что деваться мне некуда. Опустив голову, он зарычал, оскалив крепкие желтоватые зубы. Вслед за ним зарычали остальные дворняги. «Вот оно! Боюсь-боюсь! Что делать?» «Не вздумай бежать!» — раздалось позади. Я обернулась. К ближайшей обочине прижался лобастый синий Рено Логан. Я не поняла, откуда он взялся. Бесшумно выкатился с какого-то двора, но все калитки и ворота на улице закрыты. «Да чего уродливая машина!» Впрочем, водитель, парень лет двадцати пяти, красотой тоже не блистал. Смуглый нос картошкой, волосы какие-то пегии. Он выбрался из машины и сделал шаг в мою сторону. Высокие, руки как грабли, совершенно бандитская внешность. «Не вздумай бежать», — повторил Громила, — «сожрут, пикнуть не успеешь». «Спасибо, порадовал», — огрызнулся я, — «поразвели тут». «Я, что ли, разводил? Ты вот что, нагнись». «Чего?» «Давай-давай, сделай вид, что подбираешь камень». «Зачем?» «Дело чё говоря!» — рассердился парень. Хлопнул дверц машины, послышался звук заводящегося двигателя. «Вот же сволочь! Смеётся надо мной, что ли? А сам сейчас сядет в свой дурацкий Логан и сбежит, только его и видели». Псы приближались. Я присела, судорожно шаря рукой. На дороге в самом деле лежал камень. Я схватила его, зажала в кулаки и глянул на собачьего главаря. Пёс остановился в нерешительности. Глаза его злобно сверкнули, но рычать он перестал. дай крикнул Громила. Я швырнула камень. Он упал недалеко. Однако вся свора брызнула в рассыпную, точно я кинула перед ними гранату. «Отлично, а теперь прыгай в машину!» — скомандовал тип с бандитской внешностью, подъезжая ближе и распахивая дверцу. «Вот еще!» — возмутилась я. «Я к незнакомому мужикам в машину не сажусь». «Я таксист!» — укоризненно глянув на меня, сказал Громила. Таким тоном, будто это в раз снимало с него всякие подозрения. И добавил. «Совсем ты этот город забыла а?» Непонятно сказал он. «Ладно, меня валер зовут, Ершов. Хватит или надо еще ножкой пошаркать перед тобой? Да садись уже, балда, эти шавки сейчас вернутся». Он был прав. Псы, напуганные моей выходкой, сообразили, что настоящей угрозы нет, и ворча возвращались на прежние позиции. Я подхватила сумку и вместе с ней плюхнулась на сиденье рядом с водителем. Он перегнулся через меня, захлопнул дверцу и заблокировал ее кнопкой. Собаки зыркали на нас через стекло. «Упущенная добыча!» — эта мысль столь откровенно читалась на оскальных мордах, что у меня мурашки забегали по спине. «Что, не досталось мясца?» — причмокнув губами, подразнил собак-таксист. «А мне вот перепало!» Я вздрогнула. Синий Рено Логан, взвизгнув колодками, рванул по дороге прямо на собак. Псы отскочили в стороны, залаяли, остервенело щелкаю зубами, понеслись, подпрыгивая рядом с колесами, но за поворотом отстали. «Ну что трясёшься-то? Расслабься!» — сказал водитель, когда я, отвернувшись от окна, попытался незаметно окинуть её взглядом. «Вон, смотри сюда!» Он ткнул крупной лопатообразной лапой в бейджик, закреплённый на пластиковой торпеде. «Частное такси, Валерий Ершов, телефон и фотография». На ней Валера было еще более пегим, чем в жизни. Снимок выцвел из-за солнечных лучей, которые нещадно жгли фото через стекло. «Я раньше администрацию возил, да надоело. Это же не только баранку крутить. Эти пузатые, они ж в рамках-то никогда не удержатся. Им бы только кого охомутать, подай принеси. Лакейская должность. Вот я решил, займусь бизнесом. А че? У нас тут, конечно, не столица, но тоже бывает. Нажрутся на свадьбе, на юбилее, на поминках там». и скорее звонят «Валера, выручай». ну пьяных права отбирают, сама понимаешь. А летом так вообще раздоли. Дороги в области какие, видал, нет? Видал, поди. Ну а кто не знает, тому в наши места и проезду нет. Вот так я, значит, буржуем и заделался. Называется ИП, индивидуальный предприниматель. Я слушала в полуха, с тревогой, следя за дорогой. Улица, на которую свернул синий Рено за железнодорожным переездом, показалась мне незнакомой. Куда направляется этот чертов предприниматель?» Сомнения одолевали меня, но выразить их вслух я опасалась. Наконец, робко попросила «Не знаете, на школьную улицу. Тридцать пятый дом надо». Валера прервал свою путанную исповедь. Окинул меня цепким взглядом. «А ты что, боишься?» Я вздрогнула. «Еще не хватало. Он что, мысли читает?» «Собака испугалась? э Нашла чего бояться? ешь же тебе не чупакабра». Синий Рено выехал за город и понёсся по пустой дороге. Близко к обочине с обеих сторон высоченные чёрные ели, обвешанные бледными мочалами лишая, угрюмо подпирали пирали небо, образуя что-то вроде узкого каньона, уходящего в пустоту. Глубящийся впереди туман не позволял разглядеть местность. Шоссе в никуда. — Про Чупакабру слышала? Это в Мексике. Коров вальт на раз. Овец режет. Я сжалась. Разговор про Чупакабру показался мне ещё более подозрительным. Хотя в данном контексте беспокоили скорее истории про таксистов-маньяков, серийных убийц. Они втираются людям в доверие, вывозят случайные жертвы за город, и там, заведя поглубже в чащу, долго мучают. Перед смертью. Среди глухих лесов никто не услышит твой крик. Козом горло рвет. Страшное дело. Куда мы едем, хотела я спросить, но вопрос застрял. В горле. Чего уж теперь спрашивать? попалась И как глупо. Может позвонить? Набрать чей-нибудь телефон, все равно чей, сказать в трубку номер этого синего Рено. Номер? Так ведь я ни разу взглянуть на него не удосужилась. Не до того было, проклятые собаки. И трубка, конечно, села. Ну что, приехала, зайка. Что теперь делать будешь? Вообще-то, если так разбирать, здесь-то тоже, знаешь, не очень чисто, сказал вдруг Валера. В голос его зазвучали какие-то новые нотки, от которых я похолодела. «Дед покойный мне рассказывал кое-чего, про сироток из леса. Дед мой здешние места знал лучше всех. Охотник был первый в области. Да и батя, хоть и пил всю жизнь, в ГАИ до пенсии проработал, он тоже много чего повидал». «Чего?» — голос у меня сделался вдруг скрипучим, как у древней старухи. «Чего, чего?» — не понял Валера. «Повидал-то чего?» «Как не противен мне был этот дурацкий разговор, но лучше уж поддерживать общение. Может, удастся зубы маньяку заговорить «А-а-а!» Так этой вот, нечисти наши местные, кто они, что они, вблизи никто их особо не разглядывал. Дед видел несколько раз и говорил, что издали они на маленьких детишек похожи. Но если приглядишься, сразу понятно, что ничего человеческого в них нет. Шеи мохнаты, зубы в два ряда, кости перекусывают, как леденчики. Иной раз так обгрызут, что и хранить нечего. Ну ладно, еще если хранить, а вот если тот, кого покусали, очухается, вот это совсем плохо. Валера вздохнул. Я воспользовался паузой, чтобы спросить, наконец. — Да мы едем. — Мы-то? Ну как куда? А, так приехали уже. — В смысле? — Ни города, ни домов вокруг, ни людей. Я вцепилась в сумку, вжалась в кресло. Руки ноги занемели, язык перестал слушаться. — Да к нашкольную твою! Вечно эти бабы голову морочат. Невнятно бормоча Валера резко выкрутил руль на 180 градусов. Машина, взвизгнув тормозами, развернулась, проскочила сплошную двойную полосу и, пролетев вперед еще с десяток метров, нырнула в самую гущу леса, так мне показалось. Я зажмурилась. «Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Погулять. Чур меня не убивать». «Эй, это чего? Вот твоя школьная». Я открыла глаза. Передо мной была знакомая улица. Шестнадцать лет я ходила по ней в школу, и школы обратно, в библиотеку к тёте Лёле. Тёте Лёле. Вспомнив, что надо торопиться, я подхватила сумку рванул на себя ручку дверцы, забыв, что она заблокирована. На интернациональной-то сейчас яму вырли. Хотят вроде подземный переход делать. Перегородили всё. как я в объезд тебя и доставил, — самодовольным тоном объяснил странный таксист. Да, Валера тут все ходы-выходы знает, так что ты, если надобность будет, обращайся, если вдруг что. — Откройте, дверь откройте! — взмолилась я, дёргая ручку. — А денежки? Триста рубликов! — Чего? — А чего? Я ж довёз, в лучшем виде, со своих-то, раз ты местная. К тому же, это ведь я с зимней скидкой, летом бы все пятьсот взял бы. Пегги громила, усмехнулся и по-свойски подмигнул мне. — Взял бы он, да я б не дала, — еле слышно буркнул я, вытаскивая из кармана кошелёк. — Это с каких пор, интересно, нас тут пассажиров силком в такси сажают? И вдруг сообразила Ну, может, у тебя собаки дрессированные. Может, и ты их обучил, за гонщиками работать. Валера взял деньги, открыл дверцу машины. Я? Да не не я. И лошадь не моя. Он засмеялся. Понятно. Я выбрался из машины. Я чувствовал себя обманутой, униженной, слабой и Ладно, еще увидимся. Будь здоров зайка! Сказал Валера, и Рено Логан, зарычав мотором, отъехал. Что? Вот это номер. Откуда Громила знает мое прозвище? Хотя, может, мне показалось, может, он всех девушек так называет. Неважно, черт с ним, я не намерен встречаться с этим типом еще хоть раз. На заднем стекле отъезжающей машины я прочитала надпись крупными буквами, ее составили из налепленной прямо на стекло синей изоленты. Катаюсь там, где волки срать боятся. Клоун, Петросян местного разлива. Я вспомнил черный лес, туман, летящий навстречу толпой серых призраков. и дурацкие рассказы о каких-то сиротках. Они только похожи на детей. Я вздрогнула, будто чьи-то холодные пальцы, забравшись под куртку, пересчитали мне ребра, как гамму на пианино сыграли.